Глава третья. Дедуктивный метод. Катастрофы и статистика. Предположение. Предположение. Проблема. Беттани. Боинг идет на снижение. Эта маленькая девочка около часу тому назад сказала очень интересную вещь, неожиданно сказал Роберт Дженкинс. А тем временем маленькая девочка по имени Дайна уже несколько минут как спала в одном из кресел, хотя перед этим и сомневалась, что ей это удастся. Альберт Кауснер тоже уже клевал носом, собираясь вернуться на улице мифического Том Стоуна. Он снял с багажной полки футляр со скрипкой и теперь держал его на коленях. «Что — Что? — встрепенулся Альберт, выпрямившись. — Прошу прощения, по-моему, я тебя разбудил, — извинился Дженкинс. — Совсем нет. Я не спал. — ответил Альберт, глядя на собеседника красными, воспаленными глазами и с темными кругами под ними. Дженкинсу он напомнил енота, которого при обследовании помойки вдруг что-то сильно удивило, и он замер в недоумении. — Так что она сказала? — Она сообщила мисс Стивенсон, что вряд ли сможет заснуть, так уже спала задолго до этого. Альберт взглянул на Дайну. — Спит, да еще как. — Я вижу, но не в этом дело, малыш. — Совсем не в этом дело. Альберт хотел возразить, что он, эй, Скауснер, самый быстрый еврей к востоку от Миссисипи и единственный техасец, переживший битву при Алламу, никому не позволит называть его малышом. Но решил пока не выступать. — Тогда в чем дело? — Я тоже спал. — Отключился, прежде чем капитан. Я имею в виду нашего первого капитана, погасил надпись «Не курить». Я много путешествую, самолетом, поездом, автобусом и мгновенно вырубаюсь и сплю, как ребенок. Стоит только включиться двигателем. Ну, а ты, малыш, что я, ты ведь тоже спал? Не правда ли? Ну да, мы все спали, а те, кто бодрствовал, исчезли. — Да, может быть, вы и правы, — задумчиво сказал Альберт. — Чепуха, может быть. — Почти что весело, — сказал Дженкинс. — Я пишу детективы и тем зарабатываю себя на жизнь. Дедукция мой хлеб, если хочешь. Подумай. Неужели любой из бодрствовавших людей, увидев, что его соседи кем-то безжалостно уничтожаются, не скричали бы «помогите», убивают, разбудив таким образом остальных? — Альберт кивнул, соглашаясь. Любой, кроме того, парня в хвосте самолета. По-моему, его бы не подняла даже сирена воздушной тревоги. Окей, исключение принимается. Но ведь никто не кричал, не так ли? И никто из оставшихся не изъявил желания рассказать о том, что произошло. Отсюда я делаю вывод, что только не спавшие пассажиры исчезли. Включая экипаж, разумеется. Да, возможно. Ты взволнован, малыш. Если судить по выражению твоего лица, моя гипотеза, несмотря на ее привлекательность, не пришла с тебя по вкусу. Могу я спросить, почему? Может быть, я что-то упустил? По интонациям Дженкинса чувствовала, что он напрочь отметает такую возможность, но папа с мамой научили его в любой ситуации оставаться вежливым. Не знаю, честно ответил Альберт. Сколько всего нас осталось? Одиннадцать. — Да, вместе с тем парнем в коматозном состоянии. Если все так, как вы говорите, разве не может быть, что есть еще кто-то? — Что ты имеешь в виду? Но Альберт не отвечал, уйдя в себя. Перед ним отчетливо проплывали воспоминания детства. Он воспитывался в достаточно религиозной семье, хотя его родители не были ни ортодоксами, ни догматиками. Альберт и его братья строго соблюдали все приписываемые иудаизмом посты. Церемонии посвящения во взрослых. Они твердо усвоили, кто они такие, кто их предки и как это должно влиять на их будущую жизнь. Самые яркие детские воспоминания Альберта связаны с посещениями синагоги. Сейчас же он вспомнил рассказ о заключительной из десяти казней египетских на которую Бог обрек фараона. Он поручил осуществить это ужасное наказание ангелу мщения утренней зари. Альберту казалось, что этот страшный ангел летит не над Египтом, а рядом с их самолетом, выбирая жертв среди пассажиров, чтобы затем унести их с собой, но не потому, что они забыли промазать перемычки окон и дверей. Или, может быть, спинки и кресел кровью жертвенной овцы, а потому? В самом деле почему? Альберт не знал, но яркие образы, родившиеся в его воображении, заставили его поежиться. Он молил Бога, чтобы эта жуткая история, от которой мурашки бегут по коже, никогда не случилась с ним самим. Альберт, издалека донесся до него голос мистера Дженкинса, с тобой все в порядке? — Да, я просто задумался. Альберт прокашлялся. — Если б печальная участь миновала всех спящих пассажиров, рискну предположить, что у нас было бы здесь сейчас человек шестьдесят, а, возможно, и больше, ведь это ж ночной полет. — Послушай, малыш, ты когда-нибудь... — Мистер Дженкинс, мое имя Альберт, я бы попросил вас звать меня именно так. Дженкинс потрепал Альберта по плечу. — Не сердись. — я не хочу, чтобы ты думал, что я отношусь к тебе свысока. Когда я волнуюсь или нервничаю, у меня проявляется тенденция к отступлению, как у черепахи, которая в случае опасности убирает голову под броню своего панциря. Я же отступаю в мир вымысла и фантазий. Вот сейчас с тобой представил, что я великий детектив. Фил Венс, Наверняка ты ничего о нем не слышал. Венс главный персонаж всех поздних романов. — Ван Дайна, в любом случае, прими мои извинения. — Ничего, — чувствуя неловкость, — ответил Альберт. — Твое имя, Альберт? — Я отныне буду звать тебя только так, — пообещал Роберт Джанкинс. Я начал спрашивать тебя, летал ли ты прежде ночными рейсами. — Нет. Я никогда раньше не пересекал страну с запада на восток на самолете. А мне приходилось. И часто. Несколько раз мне удавалось усилием воли преодолеть желание откинуться в кресле и сразу же погрузиться в сон, но это было давно, еще в молодости, когда от шума двигателей закладывало уши, не то что сейчас. Да, чтобы покончить с воспоминаниями, замечу, что во время первого своего перелета с одного побережья страны на другое, я дважды был вынужден садиться, чтобы заправиться горючим. Так вот, в то время, наблюдая за пассажирами, я обнаружил, что очень небольшое число людей, Во время длительных ночных рейсов засыпает в течение первого часа после взлета. Зато позднее сон охватывает практически всех. Во время этого часа большинство занимает себя тем, что наблюдает за проплывающими ландшафтами, разговаривает с своими женами, мужьями или просто попутчиками, закусывает, просматривает журналы. «Привыкают к новому месту, другими словами», — предложил свой вариант Альберт то, что говорил мистер Дженкинс, по его мнению, имело смысл, поскольку самому ему также требовалось какое-то время, чтобы привыкнуть к незнакомой обстановке. Однако не в этот раз он был так возбужден в предвкушении предстоящего путешествия и новой жизни, в которую он окунется по прибытии в Бостон, что на протяжении двух ночей его мучила бессонница, и как результат? Он заснул, как убитый как только шасси Боинга 767 оторвались от земли. — Строят маленькие уютные гнездышки, — согласился с ним Дженкинс. — Ты, случайно, не обратил внимания на сервировочный столик-тележку перед кабиной пилотов? — Да, я его там видел, — кивнул Альберт. Глаза Дженкинса заблестели. — Разумеется, видел. В противном случае ты на нее просто-напросто налетел бы и чего доброго ушибся. Не заметил ли ты чего-то необычного? Хотел я спросить. Наверное, нет. Подмечает не глаз, а ум, Альберт. Тренированный ум, знакомый с дедукцией. Мне далеко до Шерлока Холмса. Но я заметил, что столик вывезли из маленькой подсобки. И что на нижние полки по-прежнему были свалены стаканы, которые собирали у пассажиров еще перед взлетом, после первого разноса напитков. Отсюда я сделал следующий вывод. Самолет благополучно поднялся в воздух, набрал нужную высоту, после чего, к нашему счастью, был включен автопилот. Затем капитан погасил надпись «Пристегните ремни». С момента взлета прошло примерно тридцать минут. То есть, если я не ошибаюсь, часы тогда показывали час ночи или около того по лос-анджелесскому времени. После того, как светящаяся надпись потухла, стюардессы начали разносить коктейли для более чем 150 пассажиров. Все это происходило где-то на высоте 24 тысяч футов, но самолет продолжал подниматься. Тем временем капитан запрограммировал автопилот, чтобы на высоте 36 тысяч футов дальнейший подъем прекратился, и самолет в заданном режиме продолжал полет на восток. «Несколько пассажиров, точнее, 11, включая нас с тобой», — Уснули. Что касается остальных, то некоторые из них дремали, но сон их был недостаточно глубок для того, чтобы спасти их от беды, а большинство бодрствовало. — Коротаю время разговорами и чтением. — Строю гнездышки, — напомнил Альберт. «Точно — Точно! Дженкинс по-актерски выдержал паузу и патетически произнес. — А потом случилось это. — Что это? «Мистер Дженкинс», — спросил Альберт, — «у вас есть какие-то идеи на этот счет?» Дженкинс надолго замолчал, а когда заговорил, в его голосе не было и тени, и прежней жизнерадостности. Альберт понял, что за внешним лоском и некоторой театральностью Роберт Дженкинс — самый обыкновенный человек, которому сейчас так же страшно, как и Альберту. Альберта его открытие не разочаровало, напротив. Так автор детективов в своей старенькой, заношенной почти до дыр спортивной куртке, казался более естественным, что ли. «Тайна запертой комнаты — классический прием в детективном произведении, когда для установления истины применяется дедуктивный метод», — сказал Дженкинс. «Я сам написал довольно много подобных рассказов, но никогда не предполагал, что однажды сам окажусь в такой запертой комнате». Альберт смотрел на Роберта Дженкинса и не знал, что сказать. Он вспомнил, что когда-то давно читал сборник рассказов о Шарлоке Холмсе. В одном из этих рассказов, он назывался «Пестрая лента», речь шла о ядовитой змее, которая проникала в запертую комнату будущей жертвы через вентиляционное отверстие. Бессмертный Холмс тогда играючи нашел разгадку. Но даже если... Предположить, что сумки из акваяжа на багажных полках кишат ядовитыми змеями, то куда же делись погибшие от укусов? Где тела? Страх стал вновь заползать в его душу. Он пролизовал ноги и стал подбираться к жизненно важным органам. Альберт отметил про себя, что никогда в своей жизни не походил на знаменитого охотника за удачей Эйса Кауснера меньше, чем сейчас. — Если ограничиться самолетом и не учитывать действия внешних сил, — рассуждал вслух Дженкинс, — то, пожалуй, я смог бы написать неплохой сценарий. В конце концов, я зарабатываю этим на жизнь уже двадцать пять лет. — Альберт, хочешь послушать, что мне пришло в голову? — Хочу. — Хорошо. — Давай представим что некая тайная правительственная организация собралась провести один эксперимент, выбрав нас в качестве подопытных кроликов. Целью подобного эксперимента могла быть проверка влияния тяжелого умственного и эмоционального стресса на психику и физическое состояние средних американцев. Ученые, проводившие эксперимент, заложили в систему кондиционирования воздуха какое-то не обладающее запахом наркотическое вещество гипнотического действия. — Неужели существуют такие вещества? — зачарованно спросил Альберт. — А у тебя есть основания? — Диазолин, например, или метапроменол. — Я вспоминаю, как некоторые читатели, считающие себя интеллектуалами, подвергали уничтожающие критики романы Сакса, Ромера и называя их дешевой мелодрамой в худшем проявлении жанра. Дженкинс медленно покачал головой. Но сейчас активные биологические исследования и, откровенно, шизофреническая деятельность таких организаций, как ЦРУ или Разведывательное управление Министерства обороны, привели к тому, что мы живем в мире, который даже Ромеру не приснился. В самом кошмарном сне. Диазолин. Газ, воздействующий на центральную нервную систему, подходит лучше всего для подобного эксперимента. Эффект мгновенный. Как только он попадает через кондиционеры в пассажирские салоны, все, находящиеся там, засыпают практически сразу. Все, кроме пилота, который дышит чистым воздухом через кислородную маску. Но ведь... — начал был Альберт. Дженкинс улыбнулся и упреждающе поднял руку. — Я знаю, что ты хочешь возразить, Альберт. Сейчас я все объясню. Ты позволишь?» Альберт кивнул. «Итак, летчик посадил самолет на одном из секретных аэродромов, скажем, в Неваде. Все пассажиры, которые бодрствовали, когда был выпущен газ, а также, разумеется, стюардессы, были спущены на землю зловещего вида людьми в одинаковых белых костюмах. Пассажиры, которые спали, включая нас с тобой, так и продолжают спать, разве что более глубоко, чем до этого. Самолет с оставшимися на борту взлетает, набирает нужную высоту и продолжает полет в направлении Бостона. Летчик включает автопилот. И когда самолет достигает скалистых гор, газ начинает рассеиваться. Диазолин, так называемый чистый наркотик, он не дает сколько-нибудь серьезных побочных эффектов. Другими словами, состояние близкого к похмелью впоследствии не возникает. По внутренней селекторной связи летчик слышит плач девочки, которая ходит по салонам в поисках своей тети. Он понимает, что через несколько минут она разбудит остальных, эксперимент вот-вот должен начаться. Тогда летчик покидает кабину, захлопнув при помощи лейка пластыря за собой дверь. Восхищенная улыбка появилась на лице Альберта, но через секунду слетела. «Тогда получается, что летчик один из нас». — И да, и нет. По моему сценарию, летчик есть летчик. Летчик, который случайно оказался на борту, возможно, направляясь в Бостон за счет компании по каким-то своим делам. Летчик, который путешествовал первым классом, сидя всего в каких-нибудь тридцати футах от кабины, когда пассажиры начали пробуждаться. — Капитан Энгель! — поразила Альберта умопомрачительная догадка. Роберт Дженкинс ответил самодовольным тоном профессора геометрии, который только что удовлетворенно написал «ЧТД» под доказательством особенно трудной теоремы. Ты что и требовалось доказать. Капитан Энгель согласился он. Никто из них не заметил, как лихорадочно блестевшие глаза круглого ворота внимательно наблюдали за ними. Из чехла на спинке кресла перед собой он достал один из предлагавшихся пассажирам во время полета журналов, оторвал обложку и начал медленно рвать вощеные белые страницы на длинные полосы. Они, заворачиваясь, опускались на пол, где уже лежали клочья салфетки. Вскоре вокруг его ботинок из мягкой коричневой кожи образовалась бумажная гора. Губы его беззвучно шевелились. Если бы Альберт изучал Новый Завет, он бы понял, что почувствовал Савул, один из наиболее ретивых гонителей первых христиан, когда чешуя отпала от глаз его по дороге в Дамаск. Новый Завет, Деяние, глава 9, стих 18. Альберт во все глаза смотрел на Роберта Дженкинса. Остатки сна выветрились из его головы. Конечно, если все как следует обдумать, или если кто-то вроде мистера Дженкинса со светлой головой сделает это за вас, просто невозможно пропустить такие кричащие факты. Почти все пассажиры и экипаж исчезли где-то между пустыней Мохаве и большим водоразделом. Другое название скалистых гор. Но один из оцелевших Какое счастливое стечение обстоятельств. Летчик... Причем той же компании, American Pride, который, по его собственным словам, способен управлять данной моделью и совершить мягкую посадку в аэропорту. Дженкинс пристально наблюдал за реакцией Альберта на свою версию, улыбнулся, но как-то совсем не весело. «Заманчивый сценарий, не правда ли? Мы должны обязательно схватить его, как только самолет приземлится». Возбужденно выплел Альберт, взлохматив на затылке волосы. «Вы, я, мистер Гафни, и этот англичанин — крутой мужик, только если они с капитаном Энгелем не заодно. А вдруг англичанин его телохранитель? На случай, если кто-нибудь вроде вас догадается, что дело нечисто». Дженкинс хотел было что-то возразить, но Альберт не давал ему даже рта раскрыть. «Мы схватим их вдвоем». — сказал он, — и на его лице заиграла, зазмеила зловещая улыбка Эйса Кауснера. — Скупай и холодная улыбка очень опасного человека, привыкшего действовать быстрее ветра. — Быть может, звезд с неба я и не хватаю, но никому не позволю использовать себя в качестве лабораторной крысы, мистер Дженкинс. — А ты знаешь, версии-то наши никуда не годится. Словно извиняясь, произнес Дженкинс. Что, — Что-что? — Недоуменно морщил лоб Альберт. — Тот сценарий, который я только что набросал, в действительности все гораздо сложнее. — Как же так? Вы же сами сказали. — Я сказал, что смогу предложить собственную версию событий, если б дело было только в самолете. Что я и сделал. И, по-моему, совсем не дурно. Отличный сюжет для книги, и держу пари, мой агент смог бы заинтересовать им издателей. Но, к сожалению, с самолетом все не ограничивается. Мы должны были наблюдать Денвер под крылом. Однако не видели ни одного огонька. Я просчитал наш маршрут по моим ручным часам. И могу тебе сказать, малыш, что мы также пролетели Омаху и Демойн с тем же результатом. Никаких признаков жизни внизу, ни домиков фермеров, ни элеваторов, ни складов, ни шоссе, ничего, черная, безжизненная земля. Я уже готов поверить, что какая-то занимающаяся грязными делами и, безусловно, тщательно засекреченная правительственная организация накачала нас наркотиками и теперь наблюдает за нашими галлюцинациями, теоретически такое не исключено. Но вот во что я никогда не поверю, так это в то, что кому-то удалось убедить всех поголовно под воздушным коридором, по которому мы движемся дружно, отключить электричество, чтобы создать у нас иллюзию полнейшего одиночества на этой планете. Что ж, возможно, все это иллюзии, — нехотя согласился Альберт. Возможно. Мы так и не взлетели, а сидим где-нибудь на земле. А все, что мы видим в иллюминаторах, есть не что иное, как проецированное изображение, как на киноэкране. Я когда-то видел фильм, где подобное произошло с группой космонавтов». Дженкинс, с сожалением покачал головой. «Да, не сомневаюсь, то был интересный фильм. Но, сдается мне, в реальной жизни такое бы не прошло. Разве что гипотетической секретной организации удалось». Достичь невиданных успехов в проецировании идеального трехмерного изображения на большие пространства. Верится в это с трудом. Приключившиеся с нами имеют внешние причины, и поэтому дедукция здесь бессильна, Альберт. Но летчик... С горячностью возразил Альберт. Как вы объясните, что он оказался в нужном месте в нужное время? Ты интересуешься бейсболом, Альберт? Не особенно. Но иногда, конечно, я смотрю матчи Доджерс по телевидению. Но чтобы ходить на стадион, тогда позволь мне поделиться с тобой некоторыми статистическими данными. Знаешь ли ты, что бейсбольная статистика ⁇ это целая наука? Ну так вот. В 1957 году Уильямс смог успешно вернуться на базу после 16 подряд отбиваний. Чтобы достичь такого потрясающего результата, Ему потребовалось шесть матчей. В 1941 году Джо Димаджо на протяжении 56 матчей совершал, по крайней мере, одно успешное возвращение на первую, вторую, третью базу, или же делал хоумран. Но результат Димаджо бледнеет перед тем, что свершил Уильямс. Бейсбольные фанаты любят повторять, что достижение Димаджо произойти невозможно. Я с ними не согласен. И готов биться об заклад, что и через тысячу лет, если к тому времени бейсбол все еще будет существовать, рекорд Уильямса Ильямса — шестнадцать базовых ударов будет стоять так же незыблемо, как и сейчас. — К чему вы все это говорите, мистер Дженкинс? — А к тому, что я попытался доказать тебе, что присутствие среди нас капитана Энгеля не более чем случайность а принимая во внимание обстоятельства, я бы сказал, счастливая случайность. Если бы реальная жизнь была похожа на фантастические романы, где не допускаются совпадения, жить было бы гораздо легче. Опыт мне подсказывает, что в жизни случайности не исключение, а правило. — Тогда что же произошло? — почти шептом спросил Альберт. Дженкинс вздохнул. «Боюсь, я не тот человек, который знает правильный ответ, Альберт. Жаль, что с нами нет Ларри Нивина и Джона Варли. А кто они такие? Писатели-фантасты».